Глава седьмая Через две недели визы были готовы. Чемодан набит купальниками, шортами и сарафанами. Дело остается за малым. Маникюр, педикюр, депиляция. Не хочу ударить в грязь лицом перед тамошними толстосумами. У Дениса начались каникулы, и мама забирает его с собой на дачу набираться витаминов. Она с радостью приняла новость о моем незапланированном отпуске. «Катя, я так рада!» Тебе действительно нужно уехать, отвлечься, набраться новых впечатлений. Вот увидишь, ты вернешься новым человеком, посмотришь на Влада другими глазами и поймешь, что он тебя не достоин. Я всегда это говорила, дочка. Мама лукавит, он ей нравился, и когда мы приходили к ней в гости, она не знала, в какой угол его усадить и чем угостить, чтобы ему понравилось. Итак, Дениска у мамы. За квартирой присмотрит соседка. а Работу бутиков будет координировать Лиля. Она работает у меня уже давно и вполне сможет справиться с должностью управляющего во время моего отсутствия. Все складывается как нельзя лучше. Остается только сообщить Владу. Я уже неделю оттягиваю этот разговор. Дальше тянуть некуда. Нужно звонить. Я не хочу, чтобы он заявил в полицию об исчезновении сына и бывшей жены. Или название моей маме и закатывал ей истерики. В соседней комнате зазвонил телефон. Легок на помине. Наверняка он. «Мама, телефон!» — кричит Денис. «Алло! Бабушка, привет!» «У меня все хорошо!» «Ладно, мама рядом!» «Передаю!» Протягивает мне трубку беззвучно шепча. «Бабушка!» «Мамочка, привет!» «Здравствуй, Катенька!» «Вот черт, только не это. Бывшая свекровь, Мария Львовна. Да, сынок, не ожидала от тебя такой подставы». «Здравствуйте, Мария Львовна. Я не общалась с ней вот уже полгода, и, если честно, не особо и хотелось. Вот думаю, позвоню, узнаю, как у вас дела. У нас все прекрасно. Оптимистично говорю я, и тут же прикусываю язык, чтобы не добавить. Всего доброго, до свидания». «Ух, Катерина, совсем ты нас забыла. Не звонишь, не приезжаешь. А ведь ты нам почти как дочь». «У меня слуховая галлюцинация. Не она ли на протяжении девяти лет твердила, что я недостойна их ненаглядного сыночка, а наш брак называла не иначе, как мезальянсом?» «Что случилось, Мария Львовна?» «Напрямую спрашиваю я. Вчера Владик познакомил нас с этой женщиной, Татьяной». Слышу всхлипы в трубке. «Это катастрофа! Катя, как ты могла это допустить? Отдать своего мужа, отца, своего ребенка какой-то проводнице?» «Вот оно что! Не понравилось значит, Танюшка, монаршей чете. Так-то, Львовна, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Бывшая свекровь работает на кафедре русской литературы. Свекор, доцент-физик. Интеллигенция, мать ее». Владик не пошел по стопам родителей, и это был для них удар. Вторым ударом была его свадьба на мне. Дочери швеи-мотористки с фабрики «Дивные узоры». Боюсь, третьего удара в лице золотозубой Татьяны тонкая натура Марии Львовны не перенесет. Вообще-то, не я изменила мужу, а наоборот. Напоминаю я ей. «Девочка моя, я уже говорила тебе, если муж пошел на сторону, ищи причину в себе». «Почему ты меня никогда не слушала?» «Господи, да я слушала это девять лет. Больше ласки, больше внимания!» Тараторит свекровь. «Уже ничего не изменить, Мария Львовна. Знаю, что с ней спорить бесполезно, поэтому даже начинать не хочу». «И в этом, милая моя, тоже виновата ты». В груди поднимается глухое раздражение. «Еще пару слов, и моему терпению конец». «Умная женщина ради сохранения семьи должна закрывать глаза на... маленькие шалости мужа. Мужчины, они же как дети!» «Я не умная, рада была пообщаться. Игорю Владимировичу привет!» «Надо завязывать, пока не послала бабушку сына куда подальше». «Подожди, Катя, ты знаешь, что Владик послезавтра улетает с ней в Турцию?» «Мария Львовна, зачем мне эта информация?» «Меня абсолютно не интересует перемещение вашего сына в пространстве». Злость, поднявшись откуда-то снизу, ударила в голову. «Нет, я не знаю. Впервые об этом слышу. Я три года упрашивала его съездить всей семьей в Турцию, но у него то денег не хватало, то времени. Гад! Не за себя обидно, за ребенка. А ведь на ее месте могли быть вы с Денисом». «Денис, возможно, но не я, через три дня улетая на курорт». Говорю, как бы, между прочим. «На какой курорт? С кем? Одна?» «Трещит она, как пулемет». «Не одна, с одним человеком». «Ну а что, Светка не человек, что ли?» «А ты, милочка, времени зря не теряла, да?» После непродолжительной паузы говорит бывшая свекровь. «Жаль, что она не видит, как я ухмыляюсь в трубку». «У меня, Мария Львовна, имя есть». А ваши «милочка», «деточка» и «дорогуша» придержите для своих студенток. До свидания». Уф, я еще никогда не позволяла себе так разговаривать с матерью Влада. Даже кайф словила. Давно пора было поставить на место старую стерву. отключаясь и еще пару минут сижу, уставившись в одну точку. «Мария Львовна из приличного общества, а в приличном обществе скандалы не приветствуются». «Приличные люди не разводятся, даже если уже двадцать лет спят в разных комнатах и тихо друг друга ненавидят. Они продолжают вместе ходить в гости к друзьям и раз в месяц в театр и тихо друг друга ненавидеть. Главное ведь семью сохранить. Мне гнилых отношений не надо, я лучше глаза себе выколю, чем буду их закрывать на шалости мужа. Да, я категорична в отношении любви и дружбы. Мне надо все или ничего». Именно поэтому к тридцати годам из близких людей у меня только мама, Дениска и Света. И, похоже, меня ждет судьба матери-одиночки. Судьба моей мамы. Телефон в руках завибрировал, заставив меня подпрыгнуть на месте от неожиданности. Брагин, черт бы его побрал. Не отвечать, что ли? Не, с ним этот номер не пройдет. Через полчаса нарисуется. Хрен сотрешь. Слушаю. Катя, ты куда-то уезжаешь? Интересуется он. «О, как! Оперативно! Ты, я слышала, тоже!» «А с кем ты едешь?» Не унимается он. «Ты последний, с кем я стану обсуждать свою личную жизнь!» Решаю держать интригу до конца, пусть понервничает. Говорят, стресс – самая частая причина импотенции. «У тебя есть любовник?» «Пока! Хорошего отдыха!» Достала эта вампирская семейка. «Ну вот, теперь все проблемы решены!» Улыбаясь и с облегчением выдыхаю. Через четыре дня я буду лежать на шезлонге на лазурном берегу с бокалом какого-нибудь коктейля и глазеть на знаменитостей. Я уж и не помню, как нежелание ехать на Ангелью трансформировалось в зудящее нетерпение. В последние дни я разве что часы до отъезда не считала. Осталось около 80.